Глава шестнадцатая. Сан Саныч. Был настолько впечатлен нашим диалогом, что пришлось крутиться по городу. Дорога до точки на навигаторе в итоге заняла едва ли не в три раза больше времени. А все потому, что я получал ценнейшую информацию от человека, который явно в теме. Так увлекся, что забыл, с кем разговаривал. А именно, странная, обманчиво продвинутой девушкой. Да что ж это такое? Как вообще вышло, что она меня так заинтересовала? Внутри все раздирало от противоречий. Все же я не мог игнорировать то, что знал. Получается, все сказанное ею просто слова, но ведь она говорила так уверенно. Посмотрел на возмущенную девушку и, сам не ожидая от себя, выдал речь про грядущее предложение. Думал, что она обрадуется, ведь я явно наступал себе на горло в этих обстоятельствах. Но по факту Мария лишь нахмурилась. Да что с ней не так? Она реагировала совершенно на все иначе, чем я ожидал от нее. «Формируйте». «Только учтите, что меня все устраивает в том формате, который есть. Я пойду. Спасибо, что подвезли». Она не стала дожидаться, пока я выйду и открою ей дверь, и выпорхнула из машины самостоятельно. Не привыкла к подобному. Но мой знакомый из администрации точно бы приучил свою любовницу к такому обращению. Странно. Она убежала в подъезд, а я понял, что меня что-то смущало. Не сходилось в голове. Что так меня отвлекло? Я понял, что, скорее всего, речь шла про место, где я сейчас припарковался. Меня в анкете Марии зацепил один момент. Её место жительства. Какой-то пригород, то ли райцентр, но точно не город. Причём фактическое место пребывания совпадало с пропиской, а мы сейчас были в одном из центральных районов. Снова ложь. Есть в этой девушке хотя бы талика правды. Но она выглядела такой настоящей искренней. И что это за заявление, что её всё устраивало? как это понимать? Типа, чтобы я не старался, придумывая предложение? Она не хочет расти и развиваться. А чего тогда она хочет? Возникло непреодолимое желание догнать нахалку и узнать, чего ей надо, и что на уме в этой милой рыжей головке. Да даже цвет волос у нее выглядел натурально, хотя на собеседовании она абсолютно точно приходила блондинкой. Мне казалось, что я сейчас готов попасть в дурку». «Ведь вместо того, чтобы работать, проходить очередной модуль по обучению, что стоило мне несколько миллионов, и очереди в полгода, я сейчас сидел возле какой-то хрущевки. Да что в этой девушке такого?» Развернулся и поехал домой. К слову, жил я не так уж и далеко. А в новом жилом комплексе бизнес-класса. Хорошая двухуровневая квартира почти в 200 метров. Дизайнерский ремонт. Я не приглашал сюда девушек. Считал, что дома должна жить жена, девушка на крайний случай. А не такая, как Мария, да еще с прибором для... Брррр, я снова о ней думал. Набрал своему знакомому, тому самому безопаснику Ярославу. Данные я ему скинул еще несколько часов назад. Прекрасно знал, что он еще ничего физически не мог накопать. Но считал своим долгом сообщить новую информацию. А именно место жительства, что я выяснил едва ли не с точностью до номера квартиры. Яр ответил сразу. «Что-то ты быстро, Саш. Я, конечно, уже кое-что разузнал. Все же случай интересный у тебя. Да просто тут еще адресок появился, может, поможет. А что такого интересного в этом деле? Знаешь, у меня какое-то чувство дежавю». Сразу же уцепился я за новую информацию. На той стороне телефона возникло молчание, а потом Яр неожиданно рассмеялся. Мне была непонятна его реакция. «Что такого веселого?» У меня сложная ситуация, которая может нести потенциальную угрозу внутренней безопасности моего бизнеса. А он ржёт. Раздражённо сказал. Что смешного? Да я просто впервые вижу, чтобы ты так озадачивался какой-то мутной помощницей. Гнал бы её в шею экономил время и деньги. Там же за километр несёт серой схемы. А я даже не отрицаю подмену личностей. Я про это тоже думал, но в целом намёк Яро вдруг встал мне поперёк горла. Огрызнулся. я забочусь о безопасности фирмы. Ага, а я спасал свою бывшую, даже не знаю что это она. А теперь вот, когда перестал врать самому себе, то стал самым счастливым человеком на свете. Мой тебе совет — не упусти ту, что за живое Все они имеют свои тайны. Но я уверен, что ты не стал бы западать на плохого человека. Ты слишком душный для этого. Закатил глаза и не без раздражения ответил ему. Я ни на кого не запал. «Ну, хоть с тем, что ты душнила, не споришь, и на том спасибо. Диктуй свой адрес, и давай я, как только оформлю досье, то сразу же тебе лично его передам». Согласился, все же не стал его держать за усы, а то, мало ли, еще счет не выставят без скидки. А то я не готов тратить такие деньги на столь противоречивую персону, как Мария.